Фильятинцы, Бригитки, Мавриниане, Трописты, Братья Милосердия, варнавиты, Урсулинки, Пассионисты, Редемптонисты. Орден фильянтонистов был основан в 1577 году аббатом монастыря в Лангедоке Жаном де Лабарьером. Недовольный слишком светским направлением цистерцианцев, Он выделил свое аббатство из ордена цистерцианцев и установил в нем очень строгий режим. Монахи ходили с непокрытыми головами и не носили обуви. Они питались только ячменным хлебом, овощами и водой, целый день наработали и молились. В 1586 году Папа Сикст V утвердил новый монашеский орден филиантинцев, который распространился в Италии и Франции, имея там 60 монастырей. В 1592 году фильянтинцы были выведены из подчинения цистерцианцев и подчинены непосредственно святому престолу. Будущая шведская святая Бригитта родилась около 1303 года в королевской семье. В 16 лет она вышла замуж за принца Альфонса, которому родила 8 детей. Ее теологический труд (Откровение) отличался глубоко мистическим характером. Устав Ордена Бригиток был очень строг. Во время своего процветания орден Святой Бригиты насчитывал 74 монастыря, которые располагались от Финляндии до Швейцарии. В 1616 году римский папа утвердил мавританский орден, основанный монахом-ученым Дидье Деваном. Ученая конгрегация католических монахов, вышедшая из Ордена Бенедиктинцев, получила свое название по имени ученика Бенедикта Святого Мавра. Ученики, поступавшие в орден мавриниан, пять лет специально изучали богословие и философию. Затем они поступали в одну из академий ордена в качестве преподавателей или ученых. Мавриниане пять лет специально изучали богословие и философию. Затем они поступали в одну из академий ордена в качестве преподавателей или ученых. Мавриниане собирали, систематизировали, обрабатывали материалы и печатали их. Мавринианский орден занимался изучением истории церкви, монастырей, видных монахов. Монахи везде собирали и издавали рукописи по древней литературе, особенно христианской. В эпоху рассвета орден Мавриниан насчитывал 120 монастырей. Мавриниане сохранили и великолепно издали по рукописям сочинения Афанасия Александрийского, Григория Назианского. Кирилла и Ерий Салимского, Иоанна Златоуста, Августина Блаженного, Льва Великого, Григория Двоеслова. Большое количество сочинений мавринян по древней истории Греции, Рима, Византии и Западной Европы. В 1636 году аббат цистерцианского монастыря Трап во Франции Дерансе основал орден тропистов. Ла -тропе назывался узкий вход в местную долину в департаменте Орн. Для своих последователей Де Рансе вел строгий устав, представлявший полный возврат к восточному аскетизму. Трописты 11 часов в сутки проводили в молитве, а остальное время посвящали тяжелым полевым работам. Вечерами по уставу они несколько минут готовили себе могилы, спали в гробу на соломе. Здоровались трописты словами. Момента моря и почти всегда хранили молчание. Их пища состояла из овощей, плодов и воды. Одевались трописты рясы с капюшонами и поясом в виде веревки, обувались в деревянные башмаки. Трописты делились на мирских братьев и посвященных профессоров. Феррерас Доунес вступали в орден на время для покаяния. В 1834 году папа присвоил ордену название. Конгрегация религиозных цистерцианцев Нотр-Дам-де-Ла-Трап. В 1572 году Папа Пий V утвердил орден братьев Милосердия, основанный португальцем Иоанном Саудадом. Свободный союз мирян, занимавшийся уходом за бедными больными, получил устав Блаженного Августина. Из Италии орден распространился по всей Европе. В 1624 году одевавшиеся в черные и коричневые рясы братья Милосердия получили статус нищенствующего ордена. Кроме тех монашеских обетов, братья давали обет ухода за больными, которые исполнялись христианскими милосердиями терпимостью ко всем страждущим безразличия вероисповедания в превосходно устроенных госпиталях. Основатель ордена братьев Милосердия Иоанн Саудат В 1690 году был канонизирован папой Александром VIII. Около 530 года в Милане был образован монашеский орден, получивший свое название от отданной ему во владение церкви святого Варнавы. Главной задачей ордена было противодействие широко развивающихся в то время безнравственности и неверию. Кроме трех монашеских обетов варнавиты давали обет преподавания в средних учебных заведениях. В 1537 году был основан женский монашеский орден Урсулинок, поставленный под покровительство святой Урсулы, жившей в VII веке. В 1572 году папа Григорий VIII утвердил монашеский орден Урсулинок и дал им августинский устав. Орден Урсулинок, бесплатно занимавшийся воспитанием молодых девушек, быстро распространился в Италии, Германии, Голландии, Франции имея несколько сотен монастырей. В 1720 году в Пьемонте была создана конгрегация пансионистов, братьев страстей Господних для проповеди народу и крестной смерти Христа. Пансионисты действовали в Италии, Болгарии, Валахии. В 1749 году на юге Италии был основан Орден Редемптористов. Члены Ордена Искупителя занимались проповедью католицизма протестантских странах, а также воспитанием юношества. Редемптористы действовали в Неаполе, Австрии, Польше, Франции, Бельгии, Швейцарии, Северной Америке, где основали миссии и колонии.